Но Пузан при встрече с нами скорчил досадную, хоть и мгновенную гримасу, а молодой так и ушел в какую-то подобострастную сладкую улыбку. Он даже снял картуз. Он был в картузе. «Простите, Филип Филиппыч!» — пробормотал он, умильно смотря на него. «А что? Виноват! Товоз!» — он щелкнул по воротнику. «Там метрошка сидит!» — «Так он выходит, Филип Филиппыч! Подлец!» «Да что такое?» — «Да уж так. -с! А вот ему...» Он кивнул товарищу. «На прошлой неделе через того самому метрошку с в неприличном месте рожу в сметане вымазались. Кхи!» Товарищ с досадой подтолкнул его локтем. «А вы бы с нами, Филипп Филиппич, полдюжинки, распилис, удюстос, прикажете надеяться Нет, батюшка, теперь нельзя!» Отвечал масловой. «В делу есть. Кхи! И у меня дельцы есть до вас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 В Париж ездил. Денег там, видимо, невидимо, убил. Там бы, может, и все просадил. Да после дядищ наследство получил и вернулся из Парижа. Так здесь уж и добивает остальное. Через год он, разумеется, пойдет по миру. Глуп, как гусь, и по первым ресторанам, и в подвалах, кабаках, и по актрисам, и в гусары просился. Просьбу недавно подавал. Другой, пожилой, Архипов, тоже вроде что-то купца или управляющего, шлялся по откупам. Бесси, Шельма и теперешний товарищ Сизобрюхова, и Уда, и Фальстав Все вместе, двукратный банкрот и отвратительная чувственная тварь с разными вычурами. В этом роде я знаю за ним одно уголовное дело, вывернулся. В одному случаю я теперь очень рад, что его здесь встретил. Я его ждал. Архипов, разумеется, обирает Сизобрюхова. Много разных заковулков знает, тем драгоценен для этих юношей». Я, брат, на него уж давно зубы точу. Точит на него зубы и метрошка. Вон тот молцоватый парень в богатой поддевке. Там у окна стоит цыганское лицо. Он лошадьми барышничает. И со всеми здешними гусарами знаком. Я тебе скажу, такой плут, что в глазах у тебя будет фальшивую бумажку делать, а ты хоть и видел, а все-таки ему ее разменяешь. Он в поддевке. Правда, в бархатной. И похож на слоянафила, да, это, по-моему, к нему и идет. А наряди его сейчас в великолепнейший фрак и тому подобное. А отведи его в английский клуб, да скажи там такой-то дескать владетельный граф барабанов. Так там его два часа за графы почитать будут и весь сыграет. И говорить по графски будет и не догадаются. Надует он плохо кончит. Так вот этот метровшка на пузо на крепко зубы точит, потому у метровшки теперь тонко. Эпузан у него Сизобрюхов отбил прежнего приятеля, с которого он не успел еще шорсочку обстичь. Если они сошлись теперь в реставрации, так тут верно какая-нибудь штука была. Я даже знаю, какая, и предугадываю, что Митрошка, никто другой, известил меня, что Архипов и Сизобрюхов будут здесь и шныряют по этим местам за каким-то скверным делом. Меня на Митрошки к Архипову я хочу воспользоваться, потому что имею свои причины. Да и явился я здесь почти по этой причине. Вид уже метрошки не хочу показывать, да и ты на него не засматривайся. А когда будем выходить отсюда, то он, наверное, сам ко мне подойдет и скажет то, что мне надо. А теперь пойдем. Пойдем, Ваня, вон в ту комнату, видишь. Ну, Степан, продолжал он, обращаясь к половому, понимаешь, чего мне надо? Понимаю. И удовлетворишь? Удовлетворюсь. Удовлетвори. Садись, Ваня.